Кафедральная площадь. Четыре летних грозы. У грозы, приходящей с юга, семь пятниц. Не на неделе даже, на дню. Гроза, приходящая с юга, сама не знает, чего хочет. Она собирается целый день, как стареющая красавица, избалованная вниманием, но заранее тоскующая от его недостатка, собирается в театр на премьеру спектакля, где можно встретить всех былых возлюбленных разом и всех ненавистных подруг. Лепит на лицо и шею целебные маски, укладывает волосы, делает макияж, перебирает наряды. Потом она может передумать, обидеться на весь мир, накинуть халат, сесть на балконе в шезлонг, закурить сигарету, но в самый последний момент сорваться и все-таки побежать, натянув старое платье, отложенное, чтобы подарить племяннице. К счастью, на самом деле оно действительно лучше всех. Так и гроза, приходящая с юга. Солнечным утром мы слышим гром, в полдень раскаты его повторяются ближе и ближе, но в небе ни единого облачка. Солнце пылает все жарче, и только после обеда вдруг начинается ливень, да такой, что ломаются стебли цветов, а трава припадает к земле. Обнимает, просит — убереги. Но солнце по-прежнему светит, выглядывая из-за туч, которых только что не было вовсе. Солнце в недоумении. Мы так не договаривались. Ладно, нет, так нет, — покладисто отвечает гроза, пришедшая с юга. И минуту спустя все снова тихо и над чисто вымытым городом изгибается радуга, и птицы орут, как весной. Но бывалые горожане знают цену воцарившемуся покою. Поспешно убирают с балкона в белье, уводят домой детей, накрывают свои полисадники пластиком и картоном, что есть под рукой. Надо очень спешить, потому что вот-вот где-то на юге, далеко, за аэропортом, снова грохнет, и пока мы станем прислушиваться, что это было, новая молния перечеркнет ясное небо наискосок, всю страницу сразу, не церемонясь и на розово-серый гранит, которым вымощена кафедральная площадь, упадет первая градина размером с пулю, пущенную в висок. Гроза, приходящая с севера, последовательно в своих действиях. Грозу, приходящую с севера, метеорологи безошибочно предсказывают заранее, чуть ли не за неделю до первой ослепительно-белой молнии, которая аккуратно раскалывает небесную твердь ровно на четверть секунды и внимательно следит, чтобы края снова сошлись. Гроза, приходящая с севера, знает себе цену, осознает свою силу. У грозы, приходящей с севера, всегда есть задача, очень важная, почти невыполнимая, осуществиться, не разрушив этот прекрасный хрупкий мир. И она отлично справляется. Мир до сих пор стоит, и в этом легко убедиться. Достаточно выйти из дома прямо сейчас, пока грохочет, и полыхает гроза, пришедшая с севера, поливая дремлющий город, аккуратно процеженным сквозь пальцы дождем, от которого можно укрыться плащом, темным, как грозовое небо, а можно не укрываться. Промокнув насквозь, дойти до кафедральной площади, встать там, прижавшись спиной к круглой угловой башне древнего нижнего замка, который давно уже нет. На ее месте стоит колокольня, выросшая, как молодой побег из старого пня. Но, прислонившись спиной, кто скажет наверняка, на что опирается, глядя, как в небе смеется, ликуя совсем молодое лицо грозы, пришедшей к нам с севера. Грозы? которое только что снова все удалось. Гроза, приходящая с востока, предпочитает происходить по ночам, тревожить спящих грохотом грома, полыханием молнии и шумом обрушившегося на ветхие крыши дождя. Но действует осторожно, не в полную силу, так, чтобы жертвы не просыпались, а только стонали во сне. А потом по утру не могли вспомнить, что их испугало, пили горький горячий кофе, прикладывая к пальцы, холодные от пережитого ужаса. Долго стояли в душе, безуспешно пытаясь смыть себя нервную дрожь. Выходили на уже просохшие улицы, пахнущие липовым цветом, яблоками и шоколадом из соседней кондитерской, залитые солнечным светом, как ликованием, и, вдохнув запах далеких, но легких дорог, забывали не только о давечнем страхе, но о самой способности его испытывать навсегда или до следующей летней грозы, которая снова придет с востока ночью на цыпочках, подкрадываясь ко всякому изголовью неслышной походкой убийцы, чтобы в последний момент сунуть под подушку подарок и уйти, не оставив записки. Сами думайте, сами гадайте, за что вам такое счастье. Откуда и от кого? По какому такому случаю? Пока гроза, пришедшая в город с востока, с ближней границы, будет хохотать, грохотать, умирать от любви к кому-нибудь несуществующему, проливаясь сладким теплым дождем на гранит кафедральной площади, серой, как сумерки, розовый, как рассвет, который уже наступил. Гроза, приходящая с запада, приносит с собой тьму и начинается задолго до собственного начала. Первая тьма наступает внутри каждого, кто вышел на улицу или остался дома, это ничего не меняет. И тогда одни засыпают посреди дня, практически на ходу, или стоя у плиты, или сидя на стуле, хорошо, если не за рулем, а другие просыпаются от собственного крика и идут покупать коньяк, шоколад или новые платья, или затевают внезапную игру, часто опасную. Все что угодно, лишь бы отвлечься от подступающей тьмы, лишь бы не видеть, как чернеют глаза влюбленных, а руки убийц становятся прозрачными, как речная вода, где плавают рыбы. «Серебристые тени смерти», которая вот прямо сейчас вышла на кафедральную площадь, встала на плитку с разноцветной надписью «Чудо» — «Стебуклас», загадала желание, повернувшись трижды на пятки, и смотрит теперь, не отрываясь на небо, как на западном горизонте над Жвериносом за рекой сгущаются тучи, и город, только что полный жизни, Спешащий, жующий, поющий, плачущий, разрушающийся, строящийся, деревянный, каменный, неприбранный, ветреный, золотой, погружается в тьму, слишком густую для этого летнего дня. И когда небо озаряет первая молния, все, кто увидел ее, деревья и птицы, реки и ветры, смерть и прохожие, вздыхают от счастья, плачут от облегчения. Гроза началась, живем.